Глава 8. Когда прозвенел звонок от калитки, я почти был готов. Приглаживая мокрые волосы, вытирая лицо рукавом чистой рубахи, я вывалился на крыльцо, с радостью углядел сидящего под кустом кота и приткнувшуюся рядышком подругу, преодолел дорожку и распахнул калитку с радостным: "Прошу прощения, здрав". "Э, чёрт. Привет, Боги, солнечно улыбнулась она. «Надеюсь, ветеринар понадобился не тебе?» «Чёртова сеструха всё же сделала это!» «Позвала именно её!» «Ну, Надюха!» Злобно прошипел я и попытался захлопнуть калитку. Опоздал. Она сделала всего шаг и оказалась в саду. Мигом углядела будущего пациента и разом посерьёзнела, убирая непослушную светлую прядь за ухо. «Это не может быть случайностью, но разве что он упал с высоты на торчащей из земли обломок проволоки». Надя сказала, что это электрод. Электрод, мрачно подтвердил я, смиряясь с неизбежным. А проверить, случайность это или нет, легко. Арбалетные болты обычно затачивают. Осталось только достать и не убить при этом киборга. Нашел, как назвать животное. Как смог, так и назвал. Твои как дела? Давай не будем, попросил я с тяжелым вздохом. Я на тебя смотреть не могу. Почему? После того безобразия в баре. Займемся котом? Давай с облегчением согласился я, вытирая джинсы, ставшие мокрыми ладони. Но, но а он ведь не умрёт? Ну мы ведь постараемся, снова улыбнулось она. Той самой улыбкой, что так хорошо была знакома мне с самого детства. Проклятье, лучше бы я пропустил визит к ветеринару. Пусть только Надя покажется мне на глаза. Постараемся, буркнул я, всё так же отводя взгляд. Так всё же как жизнь, ничего не болит боги. Я переживаю. И ты весь такой замкнутый, запер себя, как в монастыре тут. Забудь уже про ту историю в баре». Я аж зажмурился от невероятной силы обжигающего, жгущего, убивающего меня стыда. Уши заплыхали, лоб и подмышки взмокли, в ребрах закололо. Разом дали о себе знать все уже вроде ведь как зажившие синяки и ушибы. Охнув от наверняка фантомной боли в правом колене, я закашлялся и... И подавил огромное желание вывернуться из крайне неприятной для меня ситуации обычным в прошлом способом. Я не стал отворачиваться, отмахивая при этом первую пришедшую на ум тупую шутку, не стал я и защищаться своим любимым в прошлом приёмом, когда чтобы убрать фокус с себя и уйти в тень, я делал на удивлённом или заботливом голосом говорил что-то вроде: "Да, ты неплохо так набрала, килограмм на 5 потолстела". Примерно такой же метод прекрасно действовал и против парней, с которыми мне после пьяной ссоры или ещё какой-нибудь нехорошей ситуации не хотелось встречаться взглядами, но ты брюха отрастил. Я не сделал ничего из привычного для себя, не использовал ни единого приёма из подлого арсенала. Сделав усилие, я заставил себя поднять взгляд на неё, что спокойно ожидал ответа, зная, что он будет неприятным для неё. Выдержав паузу, я улыбнулся в ответ. Уже ничего не болит, зажило. Хотя перед тобой и вообще перед всеми, кто в тот день там собрался, мне до сих пор очень стыдно. Поэтому, если увидишь кого из них, передай им, что я очень сожалею. Но не извиняйся за меня, я сам это должен сделать. Ого. И ты меня извини. И тебе ведь вечер хороший испортил. Ты в порядке, Богги? Ты какой-то другой. Просто не пьяный рассмеялся. Я чувствую, что перестаю потеть, снова ощущаю уже не столь пылающим лицом прохладный утренний ветерок, а мокрая сзади рубашка липнет к спине. Не пьяный и не укуренный. И знаешь, вот если и на чистоту, ага. Хватит обо мне. Не потому, что я от стыда аж задыхаюсь, нет. Я вполне заслужил такое наказание. Просто мне ещё стыдно перед киборгом. Перед котом? Перед котом, подтвердил я. Ему должно было достаться всё внимание заботливого ветеринара. Он должен был получить лечение, а вместо этого мы стоим и смущённо переглядываемся, в то время как голодный кот продолжает сидеть с ржавой железкой в башке, и поэтому мне стыдно. Боги, да что с тобой? На этот раз она вглядывалась в меня с совсем иным выражением лица. Она уже не скрывала своего изумления. Ну да, наверняка Надя с ней созвонилась и радостно сообщила, что Богослав взялся за пока еще не совсем отшибленный и пропитый ум, занялся делами, занялся отчим домом. Но, как всегда, в таких случаях родственникам почти пропащих людей никто не верит. Все знают, это неправда или же ненадолго. Ну и ладно, я ничего доказывать не собираюсь. «Договорились?» — с улыбкой спросил я. «С улыбкой не Богослава?» с широкой и спокойной улыбкой бульквариуса, торговца, наёмника, путешественника, ахиллота, знающего цену словам и поступкам. Обалдеть. Ну, хорошо. Она выглядела даже несколько разочарованной, но при этом и обрадованной. Спасибо. С чего начнём? Одна просьба, чтобы не напугать. Разок обману его доверие, и он больше не придёт к моей двери. Хм, ну тогда его ждёт мягкий спокойный сон. Улыбнулась она, расстегивая застежку изящного кожаного саквояжа, что хоть и был вместителен, но больше подошел бы к какой-нибудь британской матроне, понимающей под словом «ручная кладь» отнюдь не такое понятие, как «маленькая дамская сумочка». «Чувствую себя охотницей на тигров», — добавила она, протягивая мне небольшую пластиковую ампулу. «Держи, помощник!» «И что с этим делать?» Я скептически осмотрел непонятную фиговину, внутри которой плескалось совсем немного мутноватой бурой жидкости. «Что это?» «Вкусное снотворное. Ты их чем кормишь?» «Кошачьим кормом. Есть сухой. Есть пакеты с мокрым. Или с влажным?» «Влажный идеально. Вывали в миску полей и зампулы, перемешая и подавай охлажденным». «О дозе не переживай, кот крупный. Может, даже не хватит и придется сделать дополнительный укол». Кошка тоже заснёт, предупредил я. Она из его миски подворовывает. И хорошо? Осмотрю её глазницу, что-то там не так. И видишь, как она лапой себе царапает там жуть, признался я, глядя, как оскалившись от боли, чёрная кошка лезет себе когтистой лапой в явно тревожащую её пустую глазницу. Вот прямо жуть. Я заплачу за дополнительную работу. Выплачу сразу же. Налички, правда, нет, поэтому переведу на карту. Да, я могу и подождать. Нет, едва ли не ракнул я. Никаких долгов, никаких задержек, я заплачу сразу же. Да хорошо, хорошо, богги. Ух, ты прямо как в детстве. Пошёл я к тус натворное подливать. Чаем не угостишь? Мне. Серьёзно? Она поражённо приоткрыла рот. Ты серьёзно? серьёзно подтвердил я. Могу вынести газировки, а в гости тебе ко мне нельзя. Да почему? Помимо того, что мы с детства знаем друг друга и были друзьями, не считая начинающегося, но не получившего продолжения романтического периода, она ещё родилась красоткой. Была именно такой красавицей, про которых говорят, что им вслед обернётся каждый мужик, будь он подростком или подслеповатым детком. И возможно, сейчас впервые в жизни ей отказали в приглашении на чай. Ладно бы какая девушка отказала, а тут парень, и так категорично. Пусть будет газировка. Справился она с ударом и показала на недостроенную толком беседку. Туда хоть можно? Ага, кивнул я и тут же насторожился. Погоди, прямо вот так и выдернем без рентгена, безпрочего? Я просто осмотрю, успокоила она меня. Не волнуйся, выворачивать железяку силы из трещащего черепа никто не станет. Вот спасибо, облегчённо вздохнул я и извиняюще взглянул на кота, начав подниматься по ступеням. А кошки и снотворное не почувствуют. почувствует, но им понравится новая разработка. Технологии не стоят на месте, буркнул я, заходя в дом. Век прогресса. Кусок электрода был заострён. Не просто заострён, имел трёхгранное остриё, что было отполировано аж до блеска. Идеальная форма, идеальная острота, потрясающее качество. Кто-то потратил немало сил на создание арбалетного болта с деревянным или пластиковым древком. Про древко я додумал сам, когда вертёл в руках очищенный от крови и гноя тяжёлый наконечник болта, увидел крупные насечки у его основания, там, где на электрод насаживалось древко. Это не случайность, с победными нотками в голосе заявила доктор, ша выходя на крыльцо и вытирая мокрые руки свежим полотенцем. Какая-то жестокая тварь возомнила себя Робин Гудом. Неслучайность мрачно подтвердил я, глядя на лежащих в тени под кустом вытянувшихся кошек. На каждой шерстистой шее появился поошейнику, а в загривках угнездились электронные чипы. На ошейниках я написал немало данных, вписав себя как владельца кошек, указав адрес, а кошек обозвав как Киборга и Пиратку. Теперь это официальные имена. Киборг и Пиратка. Хм, да. За одну на каждую из животин был выписан паспорт. Ещё кошки получили прививки. Пиратка лишилась треугольного выреза кожи со странными белёсыми ресницами, заворачивающимися в пустую глазницу. Они и мешали животному. Киборг потерял электрод. Он вышел не то чтобы легко, нет. Он вышел неохотно, покидая тесную гнойную рану, выталкивая вместе с собой в вонючую жижу. Я был удивлён, что в такой маленькой с виду ране скопилось так много грязи. Кот дополнительно получил пару уколов неизвестного мне назначения, Распрашивать врача я не стал. Надо, значит, надо. Так вот, я стал владельцем сразу двух кошек. И так вот, хитрая ветеринарша пробралась всё же в мой дом, мотивируя это тем, что ей надо вымыть руки. Не тазик же с тёплой водой ей выносить. Сколько я должен вам? Офигел? Так сколько? И как долго ты будешь игнорировать тот факт, что у меня есть имя Богги? Полина, тяжко вздохнул я. Сколько я должен тебе? Посчитаю, составлю счёт, вышлю. У тебя почта та же? Та же. Добавить к стоимости счёта 10-процентную надбавку. Надбавку? Не скидку, надбавку. На благотворительность. Эти деньги пойдут в небольшой приют для бездомных животных. Если не доверяешь, можешь на те же деньги купить несколько мешков корма и завезти в приют самостоятельно. Пусть будет 15% надбавки, улыбнулся я. Ну, Но... и всего хорошего, улыбнулся я ещё шире. Ещё не конец, предупредила меня Полина. Каждый день ты должен отслеживать поведение кошек, плюс ещё детали по оформлению паспортов. Если что, напишу письмо. Спасибо. Ну, что? Как она? Кто? Вальдира с крайне заинтересованным видом полеп подступила ближе. Как она? Э, ты откуда знаешь? Шутишь? Мы с Надиной вместе ездили покупать коконы и также вместе до сих пор ни разу не побывали в Вальдире. Ладно, у неё работы навалило. А я сама не знаю почему, но так и не включила ни разу Кокон, хотя пару раз лежала в этом навороченном гробике. Вальдира это не описать, развёл руками. Честно, не описать. Я видела скрины. Драконы летают, рыцари горцуют с седобородыми маги стреляют по облакам. Я даже смотрела в прямом эфире на происходящее в одном из городов, Алгора, кажется. Так круто. Не знаю, как там на суше признался я. Играю Охилотом. Охи, лотом, я живу в подводном мире Вальдиры, и я в полном восторге. Ого. Ну да. Кстати, мне пора возвращаться в волшебный мир. Если же надумаешь вдруг начать играть, пиши, помогу, чем могу. Хотя про сухопутников я мало что могу рассказать. А если я решу стать подводной девой этой Охилоткой, тогда многое расскажу, улыбнулся я. Тут главное не торопиться. Я серьёзно. Не надо никуда лететь на распущенных парусах. Если решишь играть за подводную расу, то выбирай для старта если при глубие. И знаешь, в этом случае я устрою тебе улетное приключение с поиском настоящего сокровища. Ух! Но это сокровище ты отдашь мне. Э-э, но я тебе заплачу за хлопоты, поспешно добавил я. Ты стал разговаривать как какой-то делец. Спасибо, искренне поблагодарил я от всей души. Я и есть делец. Спасибо за кошачьих, Полина. Жди письма. И счёт с 15% надбавкой, Дилец. Закрывая за ней калитку, я проследил, как она усаживается в крохотную севиду машину и бесшумно трогается с места, после чего косо глянул на калитку соседей и не забыл закрыть щеколду. Мимо спящих рядом с мисками полными воды и еды кошек я прошёл на цыпочках, попутно насыпав в смеси круп в птичью кормушку. Время Вальдиры. Заточенный электрод. Он остался лежать на перилах беседки, как напоминание о том, что мне надо обязательно найти этого чёртового больного на всю голову гада, вздумавшего стрелять кошек из арбалета. Я найду тебя, Рубин Гуд. Я найду тебя. И сделаю с тобой то, что постеснялся с тобой сделать шериф Нэтингем. В этот раз задерживаться в личной комнате я не стал. Вылетело оттуда как пробка из бутылки с шампанским по крутой дуге, направившись к городским гильдиям. С некоторым сожалением пролетел мимо гильдии геммысотворения. Загляну туда позже, чтобы получить пару мелких профильных умений, о которых вычитал в журнале Тайны геммысотворения. В гильдии магов я оплатил повышение рангов заклинаний. Термитное огонёк, второй ранг, сменил название на термитный светочек. Теперь на активацию заклинания требовало 25 пунктов маны, а за постоянную поддержку света ещё по 20 в минуту. Я проверил, свет стал ярче раза в полтора, краснота ушла, сменившись куда более приятной глазу желтизной. Серокаменная кожа, второй ранг, сменила название на серокаменная шкура. Звучать стало грубее, но и кожа моя стала грубее. Теперь физическая защита повышалась на 5%, плюс добавлялся 1% магического сопротивления. Стоимость активации заклинания повысилась до тридцатки, при этом поддержание его в постоянной активности требовало всё те же 15 пунктов. Одна из моих приоритетных целей поднять эти заклинания до третьего ранга как можно скорее. Это требует моя стратегия на ближайшие дни. В гильдии магов я заглянул в магическую лавку и приобрёл по небольшой акции весёлое заклинание Шлеп пошли по свивыс. Активация заклинания приводила к тому, что я получал ощутимый толчок в спину, настолько ощутимый, что когда я стоял на дне, толчок заставлял меня сделать пару шагов, чтобы не упасть. А если я находился на плаву, то получал ещё более сильное ускорение. Взамен тратилось мана, плюс магически неласковый шлепок отнимал 3% здоровья от максимального значения. То есть, если у меня остались крохи здоровья, и я активирую вдруг шлепок, могу и сдохнуть. Заклинание было крайне популярно, но пользоваться им игроки начинали ближе к 50-му и выше уровням. До этого большинство просто не знало о подобной магии, хотя, может, их отпугивало дикое название, что в обиходе было сокращено до шлёпа. Ещё одна причина максимально задержаться на текущем уровне заклинание и боевые умения вот что я должен прокачивать в первую очередь, и именно их. Закончив в гильдии магов, отправился к воинам, где повысил ранг боевого умения Удар щитом, доведя его до третьего. Следующим моим приобретением здесь станет третий ранг умения Моя броня, а следующим пунктом моего назначения, само собой разумеется, станет арендованный склад. Дрескин вполне обжился и скучал, о чём откровенно и заявил, пожаловавшись на вынужденное безделье. Мне было чем его развеселить. Из подплывшей телеги магазинной доставки начали выгружать мешки, мешочки, свёртки, кадки, бочки и странные кожаные бурдуки с торчащими медными трубками и прочую невероятную технику, затребованную кожевенникам. Всё это требовалось для замачивания, полоскания, отварки и выдержки кож в особых растворах и при особых условиях. В этот момент я ещё раз осознал, насколько велики затраты на любое из ремёсел, и ведь чем дальше, тем больше. При этом никаких гарантий того, что в будущем это предприятие увенчается успехом, и ты начнёшь получать выгоду от своего труда. Мы вместе перетаскали всё необходимое внутрь склада, после чего я попрощался ненадолго с Дрескиным, что был настолько растроган моей расторопностью, что едва не пустил слезу, а заодно подарил мне ещё один бонус. Поздравляем, плюс 1 доброжелательности к отношениям с мастером-кожевником Дрескиным. Текущий уровень доброжелательности с торговым агентом Дрескином – плюс три. Общее направление я уловил. Кожевинник трепетно относился к эхилотам, держащим свои обещания. И как раз сейчас я собирался начать выполнять еще одно свое обещание – завалить его свежесодранными шкурами. Добывать шкуры я собирался самостоятельно, хватит с меня диких трат. На закупку сырья, инструментов и загадочной техники я потратил сорок золотых монет. Никогда бы не подумал, что красная серная соль может стоить таких невероятных денег. Проклятье. Траты бешеные, выгоды ноль, но это лишь добавляет мне ража. Воспользовавшись купленным за три медные монеты крохотным кристаллом возврата, я перенёсся на небольшую и прежде незнакомую мне локацию, что располагалась в притык к городским стенам Приглубья. Мне просто было лень добираться вплавь. Локация называлась Поляна Лунарунья. И ничто не объясняло этого загадочного названия. Я доискиваться до истоков тоже не стал. Сюда меня привёл совет Дрескина, самолично в прошлом добывавшего здесь мелких волосатых оборотнивых лягушек. До своих грозных собратьев из леса Тамора эти малыши сильно не дотягивали, уровни с 12 по 17. Хоть и не передвигаются небольшими стайками, у меня с этой мелочью проблем не возникнет. Это подтвердилось уже через полчаса, когда у меня в заплечном мешке уютно разместились три десятка волосатых шкур различной степени сохранности. Ещё через полчаса я удвоил свои запасы, заодно несколько раз оказав скорую медицинскую, а затем и боевую помощь сражающимся новичкам. Каждому из спасённых и подлеченных я не забыл говорить своё имя и род занятий, а заодно немного рекламировал такие локации, как Мелководье и Лес Тамура. Если хотя бы часть из них запомнит мои слова, то в будущем у меня возможно прибавится клиентов. Денег за помощь с зеленых новичков я не брал, наоборот раздал самым нуждающимся по одному два малых бутылька на ману и здоровье из прихваченных на всякий случай запасов алхимии. И снова я убедился, игроки спешат, слишком спешат. Я видел сражающихся с мобами двадцатиуровневых игроков, что только сегодня начали играть, о чём ликующе заявляли в перерывах между боями, считая себя крутыми. Но сколько заклинаний и боевых умений они прокачали за эти часы? Несколько раз по мне насмешливо прошлись мальки, удивляясь, что настолько большой, как я, дядька, забыл в детской песочнице. Я беззлобно отшучивался, улыбчиво отмалчивался и продолжал убивать монстров и помогать новичкам. Вернувшись в город, пролетев над красивой стеной, тянущейся над черной бездной глубоководья, я приземлился на крышу арендованного склада и через минуту уже вывалил перед Дрескином всю добычу, после чего огляделся. Ого! Пока я охотился, кожевинник времени даром не терял. Каждый из принесенных мной агрегатов, не знаю как еще назвать похожий на волынку бурдюк с трубками, он поставил на свое место. Некоторые из них соединил между собой толстыми шлангами и Натаскал пару бочек какой-то особой грязи, где растворил какие-то смеси, отчего содержимое от чинов и бочек окрасилось в зелёные, красные и фиолетовые тона. Пока я изумлённо хлопал глазами, удовлетворённо ворчащий кожевенник занимался тем, что жестокоточённо орудовал скребком, крычком и ещё какими-то загадочными инструментами, колдуя над шкурами, что одна за другой отправлялись в чан с зелёной густой жижей. Насколько хватит, если не бояться тратить «Без боязни тратить», — кивнул я, — «живем на полную катушку». «А?» «Ни в чем себя не ограничивать, друг Дрескин». «Ну, через четыре часа необработанного сырья не останется. Смеси ядреные действуют быстро, я продолжу обработку уже вручную, а чины, получается, будут простаивать». «Не будут», — уверил я его, — «скоро вернусь с новым запасом шкур». «Пусть светлые боги помогут в наших делах». «Пусть», — улыбнулся я, делая шаг к двери. И мы тоже постараемся Четыре часа Удивительная и приятная точность для фэнтези мира В последнее время я осознал, насколько сильно меня будоражит мой напряженный график Когда я вынужден постоянно куда-то успевать, кого-то догонять, действовать на опережение и смотреть вперед с далеким прицелом на будущее Это классно. Это придаёт жизни новые краски, и это заставляет относиться ко времени совсем иначе, чем прежде. 4 часа, как же мал этот ничтожный отрезок. У меня уже звенит приват от настойчивых до удивления сообщений с судя по незнакомым никам, но одинаковым заголовкам, я понимаю, что меня бомбит целая группа крайне нетерпеливых игроков. Пришедшие сообщения одинаковы не только заголовками, но и содержамым. «Срочно, Бульквариус! Есть работа для наемника! Оплата щедрая! Цель — выполнение десятого задания Радуга Блопов в самые сжатые сроки! Готовы заплатить вперед три золотые монеты! Находимся в локации!» Через мгновение мой короткий ответ улетел к будущим нанимателям, а следом я раздавил в кулаке кристалл возврата и сам очутился на мелководье. Меня соблазнили не 3 золотые монеты и не тот неупомянутый процент от общей добычи, который я себе выбью. Меня соблазнила информация про десятое задание радуги. Мне бы тоже его выполнить или хотя бы присмотреться к будущему заданию, и это лучше делать в группе. В мудром темпе добежав до Крудола, я дождался, когда он отправит в битву очередную пати игроков, и вежливо поздоровался, попросил себе задание. "Неплохо", уважительно склонил голову Хилот. Не каждый авантюрист доберётся до финала моих нелёгких поручений. Последнее задание цепочки. Надо ждать беды. Цепь задания Радуга блоков. Задание десятое, финальное. Вы получили задание Старый блок. Отыскать и уничтожить мотёрового старого блока, что скрывается в глубине к северу от ракушего мелкогодия. Награда 50 серебряных монет. Дополнительная награда один предмет на выбор из предложенных Крудолом. поручительства и рекомендации от Крудола на выбор. «Я скоро вернусь», — пообещал я Крудолу, и, прочитав новые сообщения, побежал к плите Возрождения, где уже убей, не знаю почему, предпочитали назначать место встречи. Нет бы у торгового навеса. «Привет!» — ко мне шагнул игрок сорокового уровня. Игровой ник — волшебник Водоморья. Высокий, светловолосый, с красивой осанкой, в белом длинном балахоне и с серебристым тонким посохом в руках. Он чем-то напоминал эльфа, если бывают подводные эльфы. За его спиной стояли еще трое, и я сразу понял, почему им нужен класс. Еще два мага и один арбалетчик. Уверен, что при нужде они выдадут потрясающий урон, но при этом каждому из них хватит не слишком сильного удара, чтобы умереть. Три золотые монеты и... Пусть будет пять процентов от общей добычи, улыбнулся я волшебнику Водоморья. Мы идем выполнять десятое задание. «Ага, его цель — убить всего одного блопа 50-го или 53-го уровня. Тут уж как повезет. Какие проценты добычи с одного блопа?» «Это ведь что-то вроде мини-босса? Может, и предмет какой из него выпадет?» «Бывает, — признал игрок, — но эту вещь заберем мы. По пути на нас может напасть целая орава монстров, — не согласился я. И все уйдет вам? Если честно, после таких боев мне приходится тратить прямо немалые деньги на починку снаряжения». Иногда уходит до двух третей от платы наемника. Пять процентов от добычи, полученной с обычных монстров. Добыча с матерого блопа — наша. Ладно, — кивнул я и вытянул руку. Мои три золотые монеты. Прошу. Убрав деньги, я потянулся, похрустел шеи и выжидательно уставился на волшебника. Тот повел рукой, и передо мной появилось приглашение вступить в группу, которым я и воспользовался. Никаких советов я давать не стал. Но тром осчетил, что этого тут не приемлют. Редовые члены группы, может и захотят меня выслушать, но вот этот эльф, он явно привык всё решать сам. Он воспротивится любым моим советам. Но вот уверен я, что по пути к месту будущего боя мне самому придётся выслушать немало советов, и я не ошибся. На меня обрушился столь сильный шквал советов больших и малых, что даже просто запомнить их смог бы лишь гений, а уж чтобы последовать им всем, Это надо бы дня 2 на отработку потратить. Поэтому я шагая и кивая, шагая и кивая, просто кивал, а мысленно сортировал услышанное, ненужное вроде ты танк, тебе и страдать, отбрасывая в сторону. Уяснил я главное: они не слишком огорчатся, если я погибну, и не будут чувствовать вины, потому что заплатили. По этой же причине приоритет их двух владеющих целительной магией волшебников будет направлен не на меня, а на настоящего за мной стрелка и лидера пати. Еще я немало узнал о атаках матерого блопа. Испускаемое им при атаке кислотное давитое облако, поднимаемое со дна песчаная атака, пикирующие атаки с большой высоты, плевание увесистыми булыжниками, причем плевался он несколькими сразу, ибо и запас имел хороший. Когда до завершения затянувшегося склона и спуска осталось всего ничего, я равнодушным голосом поинтересовался. То есть от меня требуется только держать на себе агрессию моба? «За его ядовитые атаки я ответственности не несу». «Верно, мы сами подлечимся. Ты уж глотай свои зелья и держи удары. Такова судьба воина в первой линии боя». «Как сурово сказано». «И ведь не играет», — говорит с полной убежденностью. «Этакий матерый командир, что перед посылом бойцов насмерть произносит несколько циничных и одновременно философских цитат, преисполненных очевидной мудростью». «Какой это уже по счету необычный персонаж из встреченных мной?» «Понял», — произнес я вслух, — «моё выживание — моя проблема. Вы лечитесь сами». «Точно. Остальное запомнил?» «Конечно. Это тут?» «Тут», — кашлянул лидер группы, остановившись в паре шагов за мной. «Мы оказались у небольшой... Рощицы?» «Трудно как-то обозначить это место». Из светлого песчанного дна вырастали трёхметровые мессистые красные листья, сплошные в центре и ажурные по краям. Листья росли беспорядочно, образуя на этом участке дна кроваво-красные беспорядочные заросли. В таких любую тварь спрятать можно, но нам требовался особый и почти уникальный матёрый блоб, что появлялся только после того, как Крудол выдавал задание на его истребление. Если другая группа игроков требовала такое же задание, Он посылал их в другую точку океана. Угадать, куда именно он укажет следующим желающим, было невозможно, но всего существовало до шести известных точек. Эту инфу обрушил на меня волшебник водоморья. Тактику я знал, поэтому, обернувшись и коротко оглядев бойцов группы, кивнул и держа щит на изготовку, шагнул к шелестящим и чем-то позванивающим пугающе красным водорослевым зарослям. Мне навстречу, перепугав, рванулась плотная стайка полосатых барбусов. Следом метнулась тонкая жёлтая змея, плывя стремительным, уродливым зигзагом. Перешагнув спешащего куда-то рака-отшельника, тащившего на себе раковину с яркой красной актинией, я остановился в шаге от первого листа и вгляделся в непроницаемый сумрак между листьями. Где ты там, блоп? Я невольно ощутил себя смоглам пацаном, шагающим по смертельно опасным, сумрачным джунглям. «Эй!» — шепнул я в заросли. «Мы с тобой одной кро...» Стройный удар в выставленный щит оттолкнул меня на шаг назад. Я едва устоял на ногах, с трудом удержал в руках дрожащий щит, чуть не выбило. За красными листьями дернулось что-то примерно того же цвета, но чуть темнее. Хруст! Треск! И, рвя листья на куски, в небо поднялся огромный хищный моллюск цвета запекшейся крови. Взмыв метров на 15, он внезапно кувыркнулся и замер неподвижно, зависнув словно в сгустившейся воде. Под панцирем замерцали зелёные яркие искры. Об этом я не читал, удивлённо произнёс, задравшее лицо в водное небо волшебник Водоморья. Танк, ты... Вопрос не был завершён. Ответ не был дан. Выругавшись, прокляв себя за внезапно откуда-то взявшуюся поспешность, не надо было браться за незнакомое дело без разведки, я рванулся к группе. Прыгнув, вытянувшись в прыжке, превратившись на пару секунд в снабжённую рыцарским щитом тяжёлую торпеду, я скользнул над дном и принял на себя все три выпущенных тяжелленных булыжника, после чего рухнул и проброздил песок на плечниках. Ну да, плыть с гарпуном и щитом я пока умею её Вскочив, шагнул в сторону и мягко оттолкнул стоящую, как завороженную девушку. Окутанный ореолом пузырей, камень пролетел мимо и зарылся в дне. «Да ему шаблон действий поменяли», — протестующий завопил волшебник, грозно вытянув к небу серебряный посох. «Как так? Об этом не было в гайдах!» Не став отвечать на этот тупой вопрос, и да простит меня наниматель, я оттолкнула его, предпочитая не парировать, а по возможности избегать нисходящих ударов. Искры под тяжёлым панцирем хищного блопа потухли, и молюск провалился вниз, падая с грацией тончайшего утюга. Я рванул к нему. Магию и умения активировать не пришлось, сделал это на автомате в те секунды, когда блоп ракетой пёр в небо. Но набегу влил в себя один за другим два малых пузырька маны. Я забегал со стороны, и умная тварь развернулась ко мне с творками, приоткрывая крышку. Я прыгнул, пропуская под собой смертоносную очередь камней. Рухнув на Блопа, ударил его по броне гарпуном и, убрав оружие и щит, за спину подпрыгнул, переходя в режим плывуна. Вовремя Блоб закрутился, вздымая вокруг себя песчаный ураган, превратившись в кошмарный волчок, что мигом смолотил часть красных зарослей и раскрошил пару гнилых стволов. Рухнув, я подгадал момент и всадил выдернутый из-за спины гарпун в снова приоткрывшуюся пасть. Вдавил оружие поглубже, оглянулся и рванулся в сторону, выдирая оружие, когда одна из девушек послала в мою сторону довольно внушительный сгусток термитного пламени. Сдурело! Обалдело! Ревкнул волшебник: "Гармония! А как? Я покажу!" И ведь показал. Спустя ещё один волчок из зависания в воде мне снова удалось всадить гарпун в раковину пятидесятиуровневого блока. Я с замером удерживая стонущее оружие, А подскочивший волшебник приложил светящийся ладонь к кромке приоткрытых раковин и активировал магию. Меня обдало жаром, вода задрожала, забурлила пузырями, а шипаный блок рывком взмыл в небо, изрыгая из раскрытых створок раковины облака пара. Резкий пронзительный крик раненого монстра едва не оглушил Все за меня крикнул. Я не собираюсь даже пытаться повторить тот красивый затяжной прыжок над дном, когда я красиво поймал щитом все вражеские гостинцы. То была лишь удача. Чуть присев, отставив одну ногу, я выставил щит и приготовился к худшему, как и спрятавшиеся за мной все игроки, кроме стрелка, что пока никак себя не показал. Но я мельком видел, как он постоянно менял позиции, всё пытаясь найти наилучший угол и понимал, ему надо дать шанс. не может уже прямо сейчас это и случиться, главное выстоять. Первый страшный удар заставил меня содрогнуться. Лязгнули зубы, заплакал щит, загремел ударенный дернувшимся щитом шлем. Следующий удар меня пошатнул, по щиту пролегла длинная трещина. Какого? Что за сила ударов? Быть не может. Удар, удар. Третий удар расколол щит пополам, заодно сообщив о Крите. Четвёртый раскрошил камень мне о луб. Удар, пятое попадание в плечо, удар в колено, в седьмой, а вот седьмого не последовало. В злорадно раскрытые створки блопа влетел удивительно медленный, толстый, тяжёлый даже на вид арбалетный болт. Звонко щёлкнул, и створки матёрова блопа распахнулись так широко, будто он на кресле зубного врача. Ууркающийся моллюск рухнул на дно. Мы двинулись к нему, я бежал со злобным воплем сквалыги, лишившегося дорогой части экипировки. Добежав первым с размаху, всадил гарпун в дрожащее в пасти розово-черное мясо. Увернулся чудом от выплюнутого камня, мельком заметив распирающий створки удивительный домкрат. С глопом мы покончили быстро. Не знаю, что за игрушку всадил ему в пасть стрелок, но она оказалась очень крепкой и хваткой. Монстр смог избавиться от неё лишь под конец схватки, замед до того, как проглотить ещё два термитных сгустка и сдохнуть в облаках шипящего едкого пара. "Неплохо", сказал мне волшебник после того, как мы долго постояли над лежащими на песке трофеями. Какие-то сапоги, немного серебряных монет, горсть медных и какой-то кувшин. Это не считая осколков раковины и кусков розово-чёрного мяса. "Ты свободен, наёмник. «Обращайтесь», — пожал я плечами и пошел прочь, на ходу выводя меню и покидая чужую группу. «Мы отметим в рейтинге! Ты профи!» — крикнул мне вслед стрелок. «Спасибо!» — и вам, — отозвался я, ускоряя шаг. Я направлялся к Крудолу, унося в заплечном мешке обломки щита, что не должен был расколоться, но все же раскололся. Камни у матерого блопа явно были непростые. А под конец он нас ещё неплохо прожарил в кислотно-ядовитом облаке. Волшебник не соврал, никто и не подумал меня лечить. Но я и сам неплохо справился, причём без зелий, только заклинаниями. Прибыль 3 золотые монеты и выполненное задание с его наградами. Минус зелья маны 4 штуки, возможно навсегда потерянный щит и серьёзно повреждённое всё снаряжение в целом, как и гарпун, что тоже нуждался в починке. И снова денежная награда за выполнение задания никак не покрывает расходы. Но там ещё бонусы кое-какие. Одна надежда на них. Поздравляем! Задание Старый блок выполнено. Цепочка заданий Радуга блоков успешно завершена. Награда 50 серебряных монет. Дополнительная награда один предмет на выбор из предложенных Крудолом. Поручительство и рекомендации от Крудолома на выбор Поздравляю, юный чужеземец Бульк. Поздравляю. Расплылся в прежде невиданной мною у него улыбке Крудол и похлопал меня по исцарапанному наплечнику. Поздравляю. Выбирай одну из вещей и выбирай, к кому будет обращена моя рекомендация, символ. Благодарю, добрый Крудол. Устало улыбнулся я и торопливо ткнул пальцем в уже известный и неплохо зарекомендовавший себя как торговый лот предмет. Кинжал «Хороший выбор», — кивнул Ахилот. «А значок?» «Значок?» «Предъявив его, в нужном месте ты получишь немного уважения и доверия, а это немаловажно». «Согласен, часто закивал я более чем немаловажно». «Куда рекомендации?» «О, тут есть из чего выбрать. Устричные отмели, осьминожья пать, подводворотья, багряный оскол». «Подводворотья, пожалуйста». «Вот как, уверен, не самое спокойное место». Уверен. Что ж, держи. И пусть это будет тебе память на всю жизнь. Твой личный знак покорителя ракушего мелкогодья. Ты достоин этого своим упорством, своей выносливостью и силой. Спасибо, широко улыбнулся я, принимая вырезанный из осколка панциря красного блопа небольшой и грубоватый значок в форме, разумеется, в форме хищного красного блопа. На обратной стороне красовалась размашистая подпись. Приложи палец, попросил Крудол, и я послушно прижал палец к лицевой части странной на вид рекомендации. Значок мигнул серым, потом зелёным. Готов, удовлетворённо кивнула Хилот. Теперь никто, кроме тебя, не сможет им воспользоваться. Как окажешься в подводворотье, что также известно как Лес Тамура, предъяви значок начальнику тамошней стражи. Это даст ему знать, что ты не из трусливых, и на тебя можно положиться. Заодно можешь показать в трактире клинок Тамура, самому трактирщику, что сделает тебе скидку в 5% при покупке любого пойла. Если же предъявишь мою рекомендацию в торговой лавке «Раненый осьминог», то получишь там как вечную скидку при покупке, так и надбавку при продаже туда подходящих товаров. Ух ты, а насколько велика скидка, загорелся я. Э-э, вот этого не знаю. Поинтересуйся у владельца раненого осьминога, Хромового Велдура. Спасибо вам ещё раз. Просто огромное. Тебе спасибо, чужеземец Бульк. Ты неплохо потрудился. Скажу так. Если Хромой Велдур вдруг согласится дать тебе свою личную рекомендацию, то не забудь наведаться сюда и показать её мне. Если докажешь Велдуру свою полезность, находчивость, честность и храбрость, И он подтвердит это своей рекомендацией. Поверь, я найду для тебя интересное и выгодное поручение. Договорились. Э-э, да? А как мне добиться расположения Хромового Вэлдура? Тут тебе придётся пороскинуть мозгами самостоятельно. А можно его называть хромым, или он оскорбится? Хороший вопрос. Показывает твою мудрости вежливость. Молодец. Называй его хромым смело, но не вздумай слово сказать о его носе. А что с носом? Не слово носил Дурабулк, ни словечко, ни взгляда. Ну, а теперь прощай. Меня ждёт немало работы. Поняв, что настаивать не стоит, я убрал значок в инвентарь и сошагал к навесу ремонтной мастерской. На ходу я писал сообщение тому подозрительно опасному и загадочному игроку, что обожал парные кинжалы, способные убивать морских ведьм. Потратив почти золотую монету на починку всего снаряжения, я горестно вздохнул, когда, поглядев на обломки моего верного щита, мастер лишь грустно покачал головой и сообщил: "Ремонту не подлежит". Прямо как судебный вердикт прозвучало Могу приобрести обломки за одну серебряную монету, предложил ремонтник, и я недолго думая согласился. Переговорив с странником, искренне поблагодарил его от всей души за помощь в установлении такой выгодной сделки с его многоюродным кузеном. Ли Клод, удивлённо моргая, улыбался, но аж застыл, когда я всё так же рассыпаясь в не слишком пока умелых цветистых благодарностях, вручил ему блестящую золотую монету. Вручал я поодаль от навеса, предварительно убедившись, что нас никто не видит. Благодаря твоей рекомендации, добрый ле Клод, я сумел неплохо заработать и при этом заработать честно, продав добрый товар добрым охотникам. Благодарю. Да что ты, я же от всей души, как и я, остался я непреклонным. Спасибо. И если в будущем у меня появится возможность замолвить за тебя словечко, я не забуду этого сделать, друг ле Клод. Как и я, склонил голову пугливый травник. "Вздравляем. Плюс 1 доброжелательности к отношениям с травником и ремесленником Леклотом. Текущий уровень доброжелательности с травником и ремесленником Леклотом плюс 2". Я скромно кашлянул в Леклот. "Я внимательно выслушаю, поощрил я его. Я больше не хочу собирать травы. Умею, но это не то, к чему лежит моя душа". А чем же тебе нравится заниматься, удивлённо глянул я на худощавого, но крепкорукого парня с забранными в хвост длинными волосами. Ремонтировать снаряжение, последовал незамедлительный ответ парня. Мне нравится это дело. Возвращать повреждённым вещам прежний вид, прежнюю крепость, прежнюю красоту. Ты берёшь в руки треснувший перламутровый наплечник, что выглядит как кусок мусора, и даёшь ему вторую жизнь. Это ли не радость для мастера? Что ж, хмыкнул я. Раз так сильно желание, вперёд, ле Клод. Дерзай. Благодарю. Я накоплю ещё немного денег и отправлюсь на обучение в городок Крааль, что находится к юго-востоку отсюда. Там живёт старый мастер, что согласен взять меня в ученики. Хм. И сколько стоит обучение? 4 золотые монеты за вторую ступень. Первую ступень я уже преодолел. Поэтому и работаешь в ремонтной мастерской, понятно выквнул я подмастерьям. Всё верно, добрый друг Бульквариус, всё верно. Жизнь трудна, но интересна, и в моей душе всё ещё горит яркий чистолюбивый огонёк. И сколько тебе осталось копить? Совсем немного. После твоего подарка мне осталось накопить всего 8 серебряных монет, а добраться до края я могу без всяких денег. Мне не впервой путешествовать по бесконечным дорогам и течениям. Главное прибиться к надёжному обозу, так безопасней. С собой прихвачу катомку с небольшим запасом еды и лёгкий гарпун для охоты на донных ленивых пузашоров. Их мясо не так уж вкусно, но сытно. Вот тебе ещё одна золотая монета леклод, улыбнулся я, протягивая увесистый кругляш опешившему парню. Да что вы, господин Бульк, что вы? Я не просил. Возьми, почти шёлком впихнул я золотую монету, и выслушай причину, по которой я даю тебе деньги. Если это в долг, то послушай. Когда парень обратился вслух, я пояснил: "Если есть мечта, её надо исполнять. Это всего лишь деньги на дорогу. Моё спасибо тебе за прошлую помощь. Благодаря продажам плаунков я очень неплохо заработал, как и благодаря твоей рекомендации кузену. Он хилот деловой, крутится и вертится, шипит жабрами, ищет возможности, выискивает лазейки", вздохнул леклот. "Я не такой. Все мы разные", пожал я плечами. Оттого жизнь прекрасна. Послушай, Ли Клод, у меня к тебе просьба. Когда соберёшься и будешь готов отправиться в долгий путь, отправь мне весточку с быстрым посыльным. Хочу проводить тебя в дорогу. О, я я я искренне благодарю тебя, добрый друг Булк. Искренне благодарю. Поздравляем. Плюс 1 доброжелательности к отношениям странником и ремесленником Ли Клотом. Текущий уровень доброжелательности с травником и ремесленником Леклотом плюс три. «Быстрее убери деньги в надежное место», усмехнулся я, и, пожав амбициозному парню руку, зашагал прочь. Ему есть о чем подумать. А деньги? На такое дело мне их не жалко. И я действительно испытывал к Леклоту, этому чуть трусоватому травнику, самые теплые чувства. Он помог мне заработать мой первый серьезный капитал. Прочитав пришедшие сообщения, я чуть изменил курс, добрёл до серого валуна, увитого колышущимися зелёными водорослями, и уселся на него рядом с небольшой плотно закрытой раковиной, прилипшей к боку камня. Тут же рядом остановилась девушка-игрок 21-го уровня с нескрываемо разочарованным выражением лица и подрагивающим в руке небольшим и чуть изогнутым ножом. "Да?" чуть насторожившись, произнёс я. "Леди?" Жёлтый лиценит Жирный жёлтый люцинит, пробормотала девушка, глядя куда-то в район моего живота. Да-да, всё ещё больше настороженностью улыбнулся. Раковина. Ты сборщик моллюсков? Пришёл за люцинидом? А, облегчённо выдохнул я и, поднявшись с валуна, отошёл. Это случайность, Леги. Хорошо. Обрадовано подпрыгнула девушка с ником Малгара Резкая и, подступив к улону, склонилась, сделала ножом изящное круговое движение, после чего жёлтый моллюск совершил короткий полёт через её плечо и упал в прикреплённую за спиной большующую плетёную корзину. "Ого", удивлённо кивнул я. "Ловка, ты и сборщица моллюсков?" "Конечно, деньги за живых моллюсков покупают с большой охотой", уже уходя, ответила Малгара. "Они вкусные?" Столь же вкусные, как и улитки. Мой совет, если хочешь быть богатым, начинай собирать моллюсков и ловить улиток. Без заработка не останешься. Могу познакомить с одним из скупщиков, поваром с термитной жаровней. Если что, обращусь за советом. Спасибо, Малгара. Не помри, воин, отозвалась она и помахала рукой. Да уж, хмыкнул я. Ловля улиток сделает богатым? Да щас. Повернувшись, я едва не отпрянул. Прямо передо мной стоял игрок с невероятным ником Изубрагхиарус. «Морские ведьмы повсюду!» — прошепел он, пристально глядя вслед беззаботной собиральщицы моллюсков. «Будь настороже!» «Буду!» — едва не икнул я. «Это кинжал?» «Двадцатку-то даже!» «На мой кошелек!» — кивнул я, протягивая ему оружие. «Будь настороже!» — повторил Изубрагхиарус. и зашагал прочь, пряча кинжал куда-то под плащ. «Ведьмы хитрые и коварны!» «Ага, спасибо!» Сильно оттолкнувшись от дна, я чуть изогнулся, попал в струю попутного течения и помчался по уже известному направлению. «Я летаю! Я по-настоящему летаю!» Как же хочется потратить еще немного времени на совершенствование умения кредо-ахилота или же на получение новых навыков. Ну откуда взяться свободному времени? Если возьмусь за новое, пострадает старое. Уже пролетело 2 часа с небольшим, и скоро мне надо возвращаться в город и не с пустыми руками. Кожевенник Дроскин будет ждать меня с новым грузом свежесодраных шкур. Так что меня ждёт охота на мелких оборотниковых лягушек. Да, я могу плюнуть на всё и просто постоять на рынке, где в любом случае у меня получится быстро скупить по дешёвке рваные и низкокачественные шкуры. Да, я так и сделаю, но мне нужно хоть что-то делать самому, не тратя на это деньги. И мне нужно изучать тонкости качественного забоя оборотнивых лягушек. Уверен, что тут есть свои тонкости, над которыми большинство игроков даже не заморачиваются. В полёте дал сам себе подзатыльник. Думай, не торопись. В следующий раз не лезь в драку с такими противниками, как матёры старый Блоб без должной подготовки. Сегодня мне повезло. Ещё больше повезло той хилой группе. Я потерял половину здоровья, а не прими я все удары на себя. Глоб уничтожил бы как минимум половину группы. Кто виноват? Я. Плевать, насколько знающим и солидным выглядел тот волшебник водоморья. Я должен был потратить время на самостоятельное изучение вопроса: "Думай, как там сказал Изу, как его там, будь настороже. Морские ведьмы повсюду". Мне этот девиз уже не кажется таким странным, вполне жизненно: будь настороже, бульк, будь настороже.